При наступлении ночи доктор сбросил последний балласт, и Виктория поднялась. Но вскоре Карелка при полном пламени едва была в состоянии поддерживать ее на одной и той же высоте. В это время Виктория находилась в 60 милях южнее Тимбукту, а на следующее утро она уже была на берегах Нигера, недалеко от озера Дебо. Глава сороковая.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 Воображаю, какая толпа собралась бы слушать меня и, пожалуй, восхищаться мной. Глава 41. Приближение к реке Сенегал. Виктория продолжает уменьшаться в объеме. Необходимость облегчать ее. марабут Эльхаджи. Паскаль, венсон Ламберр. Соперник Магомета. Труднопреодолимые горы. Ружье Кеннеди. Маневр Джо, Стоянка над лесом.